Глава 39. Граждане-солдаты отныне свободной русской армии. Мне выпала редкая честь поздравить вас со светлым праздником. Цепи рабства сбиты! В 3 дня без единой капли крови русский народ совершил величайшую в истории революцию.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 Куда нужно было взбираться по перекладинам. За его спиной стоял командир полка Течкин, недавно произведённый в полковники. Обветренное с короткой бородкой и смесистым носом лицо его изображало напряжённое внимание. Когда раздалось: "Ура!", он озабоченно поднёс ладонь ребром к козырьку. Перед трибуной на ровном поле С чёрными проталенными и грязными пятнами снега стояли солдаты, тысячи 2 человек, без оружия, в железных шапках, в распаясанных, мятых шинелях и слушали разину форты удивительные слова, которые говорил им Богровы как индюк барин. Вдалеке, в селенькой мгле торчали обгоревшие трубы деревни. За ней начинались немецкие позиции. Мнесколько лохматых ворон летело через эту нылую мёртвое поле. "Солдаты, вытянув перед собой руку с растопыренными пальцами, продолжал Николай Иванович, и шея его налилась кровью. Ещё вчера вы были низшими чинами бессловесным стадом, которое царская ставка бросила на убой. Вас не спрашивали, за что вы должны умирать?"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 Унизительные ответы точно так и никак не отменяются. Отдача части солдатам, кому бы то ни было офицерскому чину отменяется навсегда. Вы можете здороваться за руку с генералом, если вам ха, охота. О-хо-хо-хо, весело прокатилось по толпе солдат. Улыбался и полковник Теткин, помаргивая испуганно. И наконец, самое главное,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 Солдаты, я поздравляю вас с главнейшим завоеванием революции! Криками ура опять зашумело всё поле. Теткин стоял на вытижку, держа под козырёк. Лицо у него стало серое, и глаза с покорным ужасом были устремлены на Николая Ивановича. И толпы начали кричать: "А скоро замеряться снятся мы станем. Мыло сколько выдавать будут на человека?" Господин комиссар, а за воровство комитет и будут судить или суд? У меня жалоба, господин, я насчёт отпуска. У меня живот больной. Третий месяц в окопах гнёёмы износились. Господин комиссар, как же у нас теперь короля чтоль стан выбирать в Петербурге? Чтобы лучше отвечать на вопросы. Николай Иванович слез на землю, и его сейчас же окружили возбуждённые и крепко пахнущие солдаты.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 Сдохло у меня дома коровёшка-то. Сам я без лошадной, и хозяйка моя с детьми пошла померу просить у людей куски. Значит, теперь имеете вы право меня расстрелять за дезертирство? Я вас спрашиваю. Хм, если личное благополучие вам дороже свободы, предайте её, как Иуда, и Россия вам бросит в глаза. Вы недостойны быть солдатом революционной армии. Идите домой.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 на империалистическую Германию. А ты сам-то кормил вшей в окопах, раздался чей-то грубый голос. Он их сроды и не видал. Подари ему тройку на разводку. Ты нам про свободу не говори, ты нам про войну говори. Мы 3 года воюем. Это вам хорошо в тылу брюхо отращивать, а нам знать надо, как войну кончать. Солдаты Вас кличнул опять Николай Иванович, с нами революции поднято. Свобода и война до последней победы. Эт чёрт дурак непонятный. Да мы 3 года воюем, победы не видали. А зачем тогда царя скидывали? А не нарочно царя скинули? Он нам мешал войну затягивать. Что вы на него смотрите, товарищи? Он подкупленный! Подослунный сразу видно!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 Отталкивая солдата, он разорвал ему судорожными пальцами ворот рубахи. Солдат, сморщившись, стёрнул себе железный шлем и с силой ударил им Николая Ивановича несколько раз в голову и лицо.